не боясь, подошел к Елизавете Александровне. «Что мне читать?» – тихим, вкрадчивым голоском спросил он. «Ну, вот это». И Елизавета Александровна, взяв у меня книгу, подала ему. Митя начал читать, правда, не очень бойко, но зато как-то умильно выговаривая каждое слово. Елизавета Александровна слушала, от удовольствия даже слегка прикрыв глаза. «Довольно. Спасибо тебе» сказала она, наконец, забирая обратно книгу. «Умница моя, иди учи слова. Ты много уже выучил?» «Я все, что вы задали, выучил», ответил Митя, смущенно опуская глаза. «Можно я еще немножко до конца столбика выучу?» «Конечно, можно!» Так и расплылась в улыбке Елизавета Александровна. «Учи, родной мой, спасибо тебе, мое утешение!» И она ласково погладила Митю по голове. Он пошел по комнате какой-то особенно легкой танцующей походкой. Казалось, вот-вот взлетит над полом, но он так и не взлетел, а, подойдя к своему месту, аккуратно сел на стул и начал громко учить французские слова. Так громко, что его серебряный голосок выделялся из всех других. «Слышал, как надо читать?» «Не без гордости», — сказала мне Елизавета Александровна. «Ну да не горюй, и ты научишься». И, не обращаясь никому, добавила, «Беда, коли родители сами берутся учить детей, только дело портят». Я невольно вспомнил, как весело учила меня мама читать, как потом сама мне читала Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», и как мы с ней вместе до слез хохотали над глупым головой, над проказами кузнеца Вакулы, Что же тут было плохого? Мне стало очень обидно, но я, конечно, ничего не сказал. Для первого раза Елизавета Александровна отпустила меня гораздо раньше других. С какой радостью я собрал свои книжки, тетрадки и выбежал, наконец, на улицу. Вот когда я, как следует, оценил и солнце, и воздух, и деревья. Точно из тюрьмы на белый свет вырвался. От радости, не чуя под собой ног... Я во весь дух пустился домой. Это только цветочки, а ягодки впереди. «Как Лизиха на кольку-то заорала, чтобы он в носу не ковырял!» — сказал я Сереже, когда он вернулся из дома. «Заорала!» — насмешливо передразнил Сережа. «Ты только цветочки сегодня видел. Вот погоди, начнет драть линейкой, тогда уж на ягодки поглядишь». А она часто дерет. Да почитай каждый день, это сегодня на нее почему-то добрый стих напал. И тебя тоже дерет? А я что же, святой что ли? Так почему же ты дома ни маме, ни Михалычу не скажешь, чтобы они ни за что и не разрешили? Эй, брат, махнул рукой Сережа, вот отлупит она тебя и не вздумай домой бежать жаловаться, ничего не поможет. Почему не поможет? Нас ведь дома никогда не бьют. То дома, а то у нее. Но придет папа или мама твоя. Лизиха сейчас такой ласковой, такой святой прикинется. Скажет, что вы, что вы, да ведь это я так, легонечко, шутя. Разве я могу моих малышей больно ударить? Зря они на старую бабушку жалуются, только вас и меня понапрасну расстраивают. Ну и разведет турусы на колесах, да все таким медовым голоском. Конечно, ей поверят, а не нам с тобой. Скажут, ленишься, учиться не хочешь, а на нее сваливаешь. Тебе же еще и достанется. А уж к ней потом, хоть на глаза не кажись. Нет, уж лучше стерпеть разок-другой, чем она потом поедом ест будет. Я почувствовал, что Сережа прав что мы с ним попали в лапы отвратительной, злющей бабы-яги. Спасения нет. Нужно смириться и терпеть. Сережа, а кто этот Митенька, который показывал мне, как нужно читать, которого Лизиха так хвалила? Гадина, вот кто, ответил Сережа. Подлиза, беда, Лизихин любимчик. Уж она с ним носится, не знает, как его и приласкать. Что ж, Он так хорошо учится? Да, совсем нехорошо, выставляется только. И Сережа, скорчив умильную рожицу, сложив губки трубочкой, заговорил, как митенька: Елизавета Александровна, а можно я еще один стишок выучу? Поганец. И Сережа с досады даже плюнул в сторону. И ведь не выучит ничего, напишет на шпаргалку стихи, стоит за ее спиной, по шпаргалке и дует. А если она заметит, Сережа хитро подмигнул. Нет, брат, когда Митенька отвечает, она и не обернется, чтобы его не смущать. Ему вера полная, ему все можно. А Кольки часто достается. Еще бы этот парень лихой, он в прошлом году лизихи в чай соли подсыпал. Она как хлебнет, как рожу скорчит, мы со смеху чуть не лопнули. «Узнала, кто сыпал?» – со страхом спросил я. «Нет, не узнала. Всех ребят передрала, никто не выдал». Я с облегчением вздохнул. «Колька славный малый!» – сказал Сережа. На следующий день Елизавета Александровна проверила мои знания по арифметике, по письму и всем осталось очень недовольна. «Такой здоровый малый, женить пора, а он таблицы умножения не знает». «Учи, болван!» И она швырнула мне арифметику, которую я не поймал. Книга упала на пол. Я поднял, сел на стул и принялся зубрить. В этот же день я имел возможность увидеть, что бывает с тем, кто недостаточно хорошо усвоил заданный урок. После перемены, во время которой мы съели завтрак, Елизавета Александровна опять уселась на свое место в конце стола. Оглядела всех сидящих перед ней, как бы выбирая, с кого начать, и вдруг резко сказала, «Николай, иди отвечать». «Я, Елизавета Александровна, еще не совсем готов», — отозвался Коля, вскакивая со стула. «Не совсем готов?» — тихо и как-то зловеще переспросила Лизиха. «Ну что ж, иди, а я посмотрю, над чем ты полдня просидел». Коля одернул курточку, взял книжку и подошел к Елизавете Александровне. «Дай сюда свою грамматику», — отвечай коренные слова с самого начала. «Бег, бегун, беда», — бойко начал Коля, будто читая стихи. «Бедняжка, без бешеный, ведать, ведать, ведать». «Ну, ведать, а дальше?» — грозно спросила Лизиха. Коля потупился и молчал. — Не знаешь? Опять не знаешь. — Я не помню, вот знал и забыл. — Забыл, — передразнила Лизиха. — А как по улицам гонять собак? Не забыл, не забыл. И она со всего размаха ударила Колю по спине линейкой. — Вот тебе, чтоб не забывал. Стой столбом вот здесь, зубри негодяй. Коля засопел носом, из глаз закапали слезы. И он, схлипывая, принялся, стоя возле Лизихи, учить какие-то непонятные мне коренные слова. За первой экзекуцией последовала вторая, третья, и все из-за этих страшных коренных слов. Вокруг Елизаветы Александровны образовался целый кружок стоящих столбами и ревущих ребят. Подзатыльники и звонкие щелчки линейкой слышались все чаще и чаще – доставалось не только одним малышам. «Ольга, иди отвечай!» — крикнула Елизавета Александровна. И за стола встала совсем взрослая девушка с прической, а не с косами. Я принял ее сначала за помощницу Елизаветы Александровны. «Но, дуреха, вы изубрила, отвечай на речи. «Возле, ныне, подле, после, в чуже, в яве». Начала взрослая девица сначала громко, потом все тише и тише. — Не умирай, не умирай, пожалуйста, а то за попом пошлю. — Дальше не помню, — безнадежно призналась отвечавшая. — Не помнишь? Забыла? А с кавалерами гулять не забыла? Становись толбом. И взрослая девушка покорно встала в кружок с малышами, горько всхлипывая, И повторяя невыученный урок. Не реви, приказала ей Елизавета Александровна. Хочешь в институт поступить? Учись. А не хочешь? Зря время не проводи. Выходи поскорее замуж. Девушка не выдержала и, закрыв лицо книгой, заплакала еще громче. У, распустила Нюни. А туда же в институт собралась. Нужны там такие. Очень нужны. Елизавета Александровна с презрением отвернулась от плачущей девушки, а я смотрел на нее во все глаза и думал, зачем она позволяет над собой так издеваться, но мы маленькие, над нами можно, а она ведь взрослая, взяла бы и ушла. «Ты что глаза выпучил?» – вдруг услышал я грозный окрик Лизихи. Я обернулся. Лизиха глядела мне прямо в лицо. «Чего зеваешь? Понравилось очень? Будешь зевать, сам таким же дураком вырастишь!» «Елизавета Александровна, я коренные слова все выучил. Можно ответить вам?» Прозвенел вдруг серебряный голосок Митеньки. «Отвечай, отвечай, родной!» Сразу добрее заговорила она. «Вот моя единственная радость, утешение мое!» Митенька начал отвечать не очень бойко, он чистенько запинался, но бабка Лизиха сейчас же, как бы незначай, подсказывала забытое слово, и он отвечал дальше. Умница, молодец! Наконец сказала она и, обернувшись к стоящим вокруг нее столбам, прибавила: "Вот с кого пример берите, моложе вас всех, а как старается". И снова обращаясь к Митеньке, ласково заговорила: "Пойди, родной". «Отдохни немножко». «Я, Елизавета Александровна, совсем не устал. Я лучше арифметику повторю», отвечал тот. «Но повтори, повтори, если хочешь». И занятия пошли своим чередом. Даже мама не понимает. «Прошел уже целый месяц, а я все никак не мог освоиться в новой для меня обстановке» такой непривычной, грубой и совсем не похожей на нашу домашнюю. Из новичков у бабки Лизихи я оказался не один. Совсем недавно в обучение к ней поступила еще новая ученица – Клава Поспелова. По годам она была мне ровесница и так же, как и я, только начинала постигать всю премудрость науки. Клава мне сразу понравилась. Она была стройная, белокурая, с немного вьющимися волосами. Но не только ее миловидная внешность привлекала меня к ней. Клава, как я сразу увидел, обладала именно теми качествами, которых мне как раз и недоставало. Она была очень аккуратная, вся какая-то подобранная, подтянутая. Все, за что она бралась, она делала быстро и хорошо». Глядя на нее, я, например, никак не мог понять, как она может написать целую страницу в тетрадке и не посадить при этом ни одной кляксы. А вот ко мне в тетрадь эти злосчастные кляксы так сами и прыгали. И пальцы у Клавы, когда написала, всегда были чистые, как будто чернила к ним совсем не прикасались. «Ты посмотри, как аккуратно у Клавы написано и какую ты грязь в тетрадке развел». Кричала бабка Лизиха: Ты, чем мне в нос мою невообразимую мазню. Что я мог на это ответить? Я понимал, что я грязнуля, что я ротозей, размазня, недотепа, что я, по словам бабки Лизихи, сущее чудовище. Все это я очень хорошо понимал. Не мог понять только одного: как мне избавиться от всех этих страшных пороков. Об этом моя суровая наставница ничего не говорила. Она только возмущалась моими пороками, кричала, что я просто издеваюсь над нею и совсем не хочу учиться. Может быть, кое в чем она была и права? Такое учение мне действительно сразу же опостылило. Небольшим утешением для меня могло служить разве только то, что ведь и на Клаву, несмотря на ее старания, на ее аккуратность, бабка Лизиха тоже частенько покрикивала Да кроме митинки, на кого она только не кричала, кого не называла лодырем, болтусом, шалопаем, кому не сулила в будущем самую страшную участь пойти по миру, издохнуть под забором, стать негодяем и под лицом. Сонька, ты-то что, глазище по сторонам таращишь? кричит она на худенькую черноглазую девочку. Та испуганно вскакивает, не понимая, в чем она провинилась. «Не выучишь заповеди, домой не пущу, хоть и сдохни здесь. А ты, олух царя небесного, долго еще будешь над примером сидеть? Иди сюда, негодяй, покажи, что сделал». Из-за стола встает крепкий коренастый мальчик Юра Белокуров. Он учится хорошо, гораздо лучше других. Беда только в том, что до поступления в школу Лизихи Юру учила дома его мать-учительница. Она-то его так хорошо и подготовила. Но бабка Лизиха этого не признает, ей хочется показать, что по-настоящему может учить детей только она, а другие берутся не за свое дело, и потом ей же приходится всех переучивать заново. «Ну как ты решаешь, кто тебя этому научил?» – орет она, вырывая из Юриных рук тетрадку. «Вот тебе, вот тебе!» – она рвет пополам тетрадь и швыряет в угол бери другую, становись сюда, решай сначала». Мальчик достает новую тетрадь и становится около кресла бабки Лизихи. Стоит, потупившись, ждет. «Ты что морду надул?» – набрасывается на него бабка Лизиха. «Не хочешь учиться? Иди к мамаше, она тебя всему научит. Нечего ко мне лезть, коли сами ученые сами все знаете». Бабка Лизиха гневно отворачивается от Юры, Ее маленькие злые глазки беспокойно бегают по комнате. Пытаясь найти новую жертву, больше всего меня угнетало то, что в школе у бабки Лизихи всегда было страшно. Страшно, что она начнет на кого-нибудь кричать, кого-нибудь начнет бить линейкой или драть за волосы, за уши. Учиться было страшно и совсем неинтересно. С мамой мы, бывало, читали рассказы Гоголя, сказки Пушкина Или мама сама рассказывала что-нибудь интересное. Бабка Лизиха никогда ничего нам не читала, не рассказывала. Она заставляла только учить, и учить все наизусть. А чтобы знать, что каждый из нас действительно зубрит на урок, а не ловит галок, не бьет баклуши, она требовала, чтобы каждый учил не потихоньку, а громко, во весь голос». От этого в школе весь день стоял ужасный крик, и я первое время никак не мог к нему привыкнуть. Еще, пожалуй, тяжелее было то, что всегда такая добрая, такая ласковая мама и хороший, добрый Михалыч не могли понять, как нам Сереже трудно учиться у Елизаветы Александровны. Слушая мои рассказы о школе, Михалыч только, бывало, посмеивался, приговаривая: попался бычок на веревочку, правильно! «Так вас и надо драть, как сидорову козу. Вы ведь, лентяи, ничего не хотите делать, только балбесничаете». А мама, слушая меня, грустно кивала головой и, вздыхая, говорила. «Дети, дети, ничего вы не понимаете». Говорите, кричит, ругается, иной раз даже с линейкой шлепнет. А то, что она вам все эти свои знания, всю душу свою отдает, этого вы не цените? Подумайте сами». Она ведь богатая, они с мужем самые богатые купцы в нашем городе. Не из-за денег же она с вами возится. Это замечательный, прямо святой человек. Вам этого сейчас не понять. Вот вырастите, тогда поймете, тогда оцените». Что же я мог ответить на это? Оставалось только молчать. Иногда Елизавета Александровна сама приглашала маму зайти на уроки. При маме она, конечно, никого не колотила и даже не ставила столбом. Самое большое впечатление на маму произвело то, что мы все орали свои уроки один громче другого. «Елизавета Александровна, милочка моя», обычно говорила мама, просидев у нас 10-15 минут, «вы просто святая». «Как вы только можете выдержать целый день сидеть среди такого шума? У меня уже сейчас голова разболелась». «Что же, приходится и терплю», – с покорной улыбкой отвечала ей бабка Лизиха. «Терплю, потому что люблю вот их. Они этого не ценят, не понимают, только и говорят, что я злющая, что я придираюсь». «Вырастут, поймут», – с искренним сочувствием отвечала ей мама. «Поймут и оценят». И мама, расцеловавшись с нашей кроткой наставницей, успокоенная уходила домой. А Лизиха, проводив гостью, входила в свою обычную роль. Так мы учились каждый день с 9 утра до двух часов дня. Потом нас отпускали пообедать и отдохнуть до пяти, а ровно в пять мы снова приходили в школу готовить уроки. Дома готовить их Елизавета Александровна не разрешала. Подготовка уроков продолжалась 2-3 часа, а иной раз и дольше. Единственным нашим спасителем частенько оказывался муж Елизаветы Александровны, Иван Андреевич. В семь часов он закрывал свой магазин и приходил домой. Приходил, конечно, очень усталый, а тут его встречал такой шум и гам, от которого у непривычного человека сразу кругом шла голова. «Елизавета Александровна, не пора ли вам заканчивать ваши занятия?» – сурово спрашивал он. «Сейчас, Иван Андреевич, сейчас. Мы уже кончаем», – отвечала Лизиха и поскорее отпускала нас по домам. Но иногда, чаще всего в субботу или под праздник, Иван Андреевич прямо из магазина шел не домой, а в церковь, и тогда подготовка наших уроков затягивалась очень надолго». Итак, в бесконечной, безрадостной зубрёжке, в постоянном страхе получить ни за что нагоняй от лизихи и в единственном желании поскорее отделаться от зубрёжки и хоть на часок прийти домой, так днём за днём проходила вся неделя. За дроздами. И вот, наконец, неделя кончается, наступает желанное воскресенье, Собственно говоря, счастье заслуженного отдыха начиналось еще в субботу, когда, отделавшись от уроков, мы приходили домой. Как я полюбил эти тихие предпраздничные вечера. За окном лиловые осенние сумерки, ветер слегка шумит в саду опавшей листвой, словно ведет с кем-то спокойный, неторопливый разговор. И, слушая его, с радостью вспоминаешь, что впереди еще целый воскресный день, день отдыха. Уже с вечера мы с Сережей начинали обдумывать, как провести следующий день, хотя особенно обдумывать было и нечего. Конечно, мы пойдем на охоту с Монте-Кристо, но все-таки было приятно заранее поговорить об этом и наметить точный план, куда идти. Чаще всего местом наших воскресных охот бывал огромный давно заброшенный сад на самом краю городка». Одним концом он выходил в открытое поле и отделялся от него неглубоким оврагом, сплошь заросшим орешником, черемухой и прочими кустами. Другим концом он спускался по косогору к реке. В старом саду, помимо совершенно одичавших яблони, груш, росло много рябины. Была даже целая аллея из этих деревьев. Именно рябина и привлекала нас в этот чудесный, заброшенный всеми уголок. Осенью на нее слеталось несметное множество дроздов. Они целыми стаями с громкой трескотней носились над садом и перелетали с одной рябины на другую, общипывая ярко-красные ягоды. Убить дрозда в нашем ребячем представлении было пределом охотничьего счастья и торжества. Но это и действительно дело нелегкое». Для того, чтобы подстрелить из Монте-Кристо птицу, к ней надо подойти довольно близко, шагов на 10-15, а попробуй-ка подберись на такое расстояние к Дрозду, ведь эта птица очень осторожная, чуть заметит, что к ней человек приближается, сейчас же затрещит и поминай, как звали. Потому-то мы с Сережей так и мечтали о такой трудной, но замечательно интересной охоте. «Дрозды прельщали нас, конечно, и тем, что эта птица даже у взрослых охотников считалась вкусной дичью, и даже сам Михалыч нередко с охоты привозил застреленных им дроздов. Их жарили сметане, и все ели с большим аппетитом. Правда, ни мне, ни Сереже пока еще ни разу не удалось застрелить дрозда, но мы все-таки не теряли надежды». Помню одно замечательное для меня, как начинающего охотника, воскресное утро в самом конце сентября. Осень стояла погожая, солнечная, настоящая золотая осень. В это время мы с Сережей встали пораньше, напились чаю и, взяв ружьецо, отправились в сад над речкой. Как там было хорошо! Даже Сережа, не очень любивший, как он частенько насмешливо говорил, созерцать красоты природы, а предпочитавший всегда действовать, ловить рыбу или стрелять из ружья, и тот невольно задержался на опушке сада и сказал «Вот здорово!». Действительно, трудно было придумать что-нибудь лучше этой картины. Сквозь поредевшую листву старых яблонь внизу над нами синела река, А за рекой далеко-далеко виднелись скошенные, опустившие луга с потемневшими от дождей стогами сена, желтые перелески. И над всем этим осенним простором в прохладном прозрачном небе плыли одинокие облака. Мы стояли и любовались заречными далями. Вдруг громкая трескотня дроздов сразу вывела нас из этого созерцательного настроения. «Потянем жеребий, кому первому стрелять?» сказал Сережа, поднимая с земли увядший листок. Он сунул обе руки за спину, потом протянул ко мне крепко сжатые кулаки. «В какой руке?» «В левой». Сережа разжал оба кулака, листок оказался в правом. «Не угадал, значит, я первый». С этими словами он вынул из кармана коробку с патрончиками и зарядил ружье. «Но теперь не мешай мне». И он, ловко перебегая от одного дерева к другому и, прячась за их стволы, начал подкрадываться к группе рябин, откуда только что раздавалась трескотня дроздов. «Я наблюдал за ходом охоты издали. Дрозды, несомненно, были на рябинах. Они продолжали покрикивать и перелетать с дерева на дерево. Вот Сережа подобрался к ближайшей рябине. Вот он поднимает ружье, целится». «Неужели застрелит дрозда? Я испытываю какое-то смешанное чувство надежды и тайной зависти. Впрочем, чего же мне завидовать? Пробую я себя успокоить. Он ведь старше, поэтому и стреляет лучше меня. А может, еще и не попадет. Даже наверняка не попадет». Раздается выстрел. Дрозды с громким криком разлетаются. Мгновение Сережа глядит куда-то вверх, потом бросается вперед. И в то же время я вижу, как серенький комочек падает с дерева на землю. Убил, убил дрозда. Вот теперь уж несомненная жгучая зависть сжимает мое сердце. Но в то же время мне хочется как можно скорее увидеть эту замечательную добычу. Я бегу со всех ног к Сереже и подбегаю в тот самый миг, когда он поднимает с земли застреленную птицу – «Боже мой, как она хороша! И какая огромная! Наверное, с хорошего цыпленка!» Михалыч никогда таких большущих не привозил. В этот миг я и не думал о том, что свежая, только что убитая птица всегда кажется больше и нарядней той, которая уже пообмялась и обтерлась, лежа несколько часов в охотничьей сумке. Мне было не до размышлений. Сережа весь сиял от счастья, рассматривая свой трофей. У дразда была чудесная дымчатая головка и спинка, а грудка рыжеватая с темными пятнышками. Ну теперь ты попробуй. Все так же счастливо улыбаясь сказал Сережа, зарядив и передавая мне ружьецо. Да что же пробовать? Уныло ответил я. Все от выстрела разлетелись, ни одного не найдешь. Ничего, подожди немножко, опять прилетят. Я взял ружицо и нехотя побрел по аллее из растущих два ряда старых рябин. «Квох, квох, тру, тру!» Раздался прямо над моей головой тревожный крик дрозда. Я быстро поднял голову. Дроз сидел возле самого ствола, наклонившись, уже готовый взлететь. «Улетит! Сейчас улетит!» Мелькнуло в голове, и я почти не целясь, скинул ружье и выстрелил. Дрозд громко затрещал и полетел прочь. Только одно перышко закачалось в воздухе и стало медленно, как листочек, опускаться к земле. «Промазал?» – спросил Сережа. «Попал немножко, перо выбил», – отвечал я, поймав и разглядывая выбитое перо. «И зачем я поторопился?» – грызла горькая мысль. «Чуть-чуть прицелиться поточнее, и я бы тоже убил». «А теперь опять Сережина очередь стрелять. Неужто он второго убьет, а я ни одного? Нет, это уж слишком, этого бог не допустит», — подумал я, с большой неохотой отдавая ему ружье, и опять стал ждать своей очереди. Сережа, окрыленный удачей, а, кстати, и моим промахом, стал осторожно обходить дерево за деревом, внимательно всматриваясь в их вершины». Если мой дрозд не улетел после выстрела, а сидел на дереве, затаившись, то очень возможно, что и на других деревьях тоже затаились дрозды. Их-то Сережа и высматривал. Он осмотрел уже несколько старых рябин. Пусто. Вдали немного особняком стояли еще два дерева, все сплошь увешанные гроздями ягод. Сережа подошел к ним, глянул вверх и тут же вскинул ружье. Выстрел. Что-то метнулось в ветвях. Перелетела с одной на другую. Теперь стрелять – моя очередь. Я опрометью бросился к Сереже, но пока бежал до него, раздался еще выстрел, и убитый дрост тяжело шлепнулся на землю. «Нечестно! Это нечестно!» Чуть не плача закричал я. «Почему не подождал? Моя очередь!» «Да я его ранил!» – возбужденно отвечал Сережа, и не думая извиняться или оправдываться. «Разве не видел?» Он сучка на сучок перелетел и опять сел. Вторым я его добил. А может, он вовсе не ранен был. Может, с испугу не полетел. А ты и рад, что я далеко. Ну вот еще с испугу. Держи ружье, стреляй. Можешь тоже два раза подряд выстрелить. В кого мне теперь стрелять? Убил моего, а теперь стреляй два раза. «Как же моего!» Передразнил Сережа. «Да ты бы не попал вовсе!» «Болван!» не выдержав, крикнул я. «От болвана и слышу!» пренебрежительно ответил Сережа и, забрав своего второго дрозда и насвистывая что-то, не спеша зашагал в другую сторону. И я со злостью посмотрел ему вслед. «Ох уж теперь и будет задаваться! Прямо не подходи! но ну и наплевать! но ну и пусть!» И, вертя в руках бесполезное ружье, я без цели зашагал вдоль заросшего кустами овражка. Дошел почти до его середины. Стоит ли дальше идти? Может, посидеть вот здесь на бугорке, подождать немного? Глядишь, дрозды и опять на рябины слетятся. Я присел на старую кочку и стал бездумно глядеть прямо перед собой на край овражка, на куст орешника, уже наполовину сбросившего свою листву. Вдруг мне показалось, что на земле под кустом, среди опавшей листвы, что-то шевельнулось. «Нет». «Это не ветерок?» – пошевелил отдельные листья. «Нет, опять. Я пригляделся получше. Что это? Кучка пестрой листвы или какой-то комочек? Вот он опять слегка шевельнулся. Это не листья. Это кто-то сидит там, притаился под кустиком. Но кто же? Зверек или птица? Все равно. Не вставая с кочки, я получше прицелился в загадочный бурый комочек и выстрелил». В тот же миг над комочком взметнулось серое крыло, затрепыхалось в воздухе и бессильно опустилось. Бросив ружье, я подбежал к кусту. Подбежал и замер. «Нет, этого не может быть!» – протер глаза. «Не может быть!» – я схватил в руки убитую птицу. «Сережа! Сереженька!» – не своим голосом завопил я. «Иди, иди скорее сюда! Я вальшне поубил!» Вальшнеп, нет никаких сомнений, только у него может быть такой длинный, прямой, как палочка нос, такие буры с пятнами перышки, точь в точь, как опавшие листья. Такого точно убил при мне Михалыч весной на тяге. Подбежал Сережа. Где? Покажи. Вот он. Я боялся выпустить вальшнепа из рук. Ну-ка, еще оживет и улетит. Да дай мне, не съем же его. «Только осторожней, не упусти!» Сережа взглянул на меня и вдруг расхохотался. «Ты что, рехнулся, что ли? Как же убитого упустить можно?» Но я не обиделся на Серёжу ни за его смех, ни за его слова. «Что мне теперь какие-то слова? Я настоящий охотник! Я застрелил не какого-нибудь дрозда, а настоящую дичь!» Вальдшнепа. Про себя несколько раз повторил это чудесное слово Вальшнеп. Вальшнеп. Сережа рассматривал мой трофей и даже не пытался скрыть свои зависти. Он мельком взглянул на своих двух дроздов, которых, пока я ходил с ружьем, он лихо прицепил на веревочке себе к поясу. Какими маленькими и жалкими показались эти петюшки по сравнению с моим длинноносиком. Я вспомнил, как Михалыч не раз говорил, что вальшнеп, дупель, бекас и крошка-горшнеп Это так называемая королевская дичь, значит, даже не просто дичь, а самого высокого класса. «Ну что же, будешь еще раз стрелять?» – угрюмо спросил Сережа. «Нет, стреляй ты, мне больше не хочется», – ответил я. Сережа быстро взял ружье и пошел дальше вдоль овражка, вдоль кустов. «А что, если он сейчас второго найдет и тоже застрелит?» как ножом резанула мысль. Конец тогда моему торжеству. Боже, зачем я, дурак, отдал ему ружье, ведь у меня был еще выстрел. Догнать его и сказать, что я решил не уступать свою очередь. Но ведь я уже уступил. Теперь он и не отдаст ружье. Боже, что я наделал? Что я наделал? Даже мой вольщный был теперь мне не мил. Я сидел как на иголках, ожидая, что вот-вот Сережа выстрелит. Выстрел. Конец. Сердце у меня оборвалось. Вот он уже возвращается, несет в руках вальшнеп, по все кончено. Подошел Сережа, взглянул на меня. Ты что нос повесил? Убил? Нет. Промазал. Хотел дрозда на лету убить. Я поднял глаза. Сережа стоял передо мной, вертя в руках сухие листья орешника. От сердца сразу все отлегло. «А я пошел поискать, думал, не сидит ли где-нибудь под кустом еще какой-нибудь красавчик», — весело сказал Сережа, беря в руки и снова разглядывая мою добычу. «Знаешь, после такой дичи совсем не хочется этих воробьев стрелять». И Сережа небрежно кивнул головой на своих дроздов. «Спрячу в карман, а то прямо стыдно рядом с твоим их показывать». Я слушал его слова как сладчайшую музыку, слушал и вдруг подумал: а вот если бы не я, а Сережа застрелил Вальшнепа, я, конечно, очень бы ему позавидовал. Позавидовал, но вслух ни за что не признался. А он прямо это сказал: ничуть не скрывая. Молодец, Сережа, он все может прямо сказать, а я не могу. Почему это? Стрелять дроздов ни Сереже, ни мне больше не хотелось. Да их больше и не было. Все разлетелись. Мы побродили немного по саду и пошли домой. Какое впечатление произвела моя дичь на маму и на Михалыча, даже трудно рассказать. Мама просто никак не могла этому поверить и все спрашивала. «Неужели правда ты сам его застрелил?» И, обращаясь к Сереже, еще раз спрашивала. «Он правду говорит? Не выдумывает?» А Михалыч тут же надел очки, внимательно осмотрел вальшнепа, нашел свежую ранку от пули и таким образом удостоверился, что я его действительно застрелил, а не подобрал где-то дохлого. Потом Михалыч встал со своего места, подошел ко мне, протянул руку и пожал мою, торжественно сказал «Жму руку настоящему охотнику». И еще добавил «Поздравляю вас с полем, уважаемый коллега». Я тоже крепко пожал ему руку. Да, в эту минуту я действительно чувствовал себя настоящим охотником, а кроме того еще и самым счастливым человеком на всем белом свете. Опять школа, опять зубрежка. Как не хотелось после такого радостного воскресного дня с самого утра тащиться в школу, приниматься зубрить арифметику, молитвы, христоматию и списывать с книги длинные упражнения. На улице солнышко, желтые, еще не совсем облетевшие деревья, листва под ногами, веселое, будто весной чириканье воробьев. А здесь, в комнате, только общий крик зубрежка под затыльники бабки Лизихи И мучительное ожидание, когда же, наконец, стрелки стенных часов покажут долгожданное время два часа. К тому же в понедельник время обычно тянется как-то особенно медленно. Я сидел за отдельным столиком, поглядывал в окно и изубрил бесконечную таблицу умножения на пять и на шесть. Все числа путались, никак не удавалось их запомнить, особенно ежели наряду с этими искушными 5, шесть, пятью семь, пятью восемь. Вдруг в памяти ярко-ярко вспыхивает облетелый ореховый куст над овражком. Бурая опавшая листва под ним. И среди этой листвы красавец-долгоносик. Только вспомнишь об этом, и все. Пятью пять сразу куда-то исчезнут. Будто их совсем и не бывало. Пока я, сидя за отдельным столиком, безнадежно пытался вызубрить таблицу умножения, За большим столом шли другие занятия. Елизавета Александровна объясняла сразу нескольким ученикам правила десятичных дробей. В чем заключались эти правила, я еще не понимал, но зато отлично понимал, что из-за них уже несколько ребят стоят столбом, а двое даже на коленях. В этот день бабка Лизиха была сильно не в духе. Ее линейка то и дело звонко шлепала по спинам то одного, то другого нерадивого ученика. Линейка успешно делала свое дело. Перепуганный ученик совсем сбивался с толку и забывал даже то, что раньше твердо знал. Я уже хорошо заметил, что Лизиха, когда бывала не в духе, обычно выбирала в качестве жертвы кого-нибудь одного из ребят, Над ним и начинала мудровать. На этот раз она особенно прицепилась к Васе Комарову. Это был угрюмый мальчик, всегда какой-то нелюдимый, замкнутый. Его мать была прачка, стирала у Елизаветы Александровны белье, а за это Лизиха учила Васю бесплатно. «Ты что ж, совсем учиться не хочешь? Становись на колени!» орала Лизиха, хватая Васю за плечо и пригибая к полу. Он все так же молча встал на колени. «Ты пойми, твоя мать целый день стирает, целый день спину гнет. А ты, мерзавец, не ценишь этого, учиться не хочешь. Ну да я из тебя дурь-то выбью. Отвечай, как разделить на десять?» Вася молчал, из-под поглядывая на страшную старуху, наклонившуюся прямо над ним. «Не хочешь отвечать? Я тебя спрашиваю, не хочешь?» «Я не понимаю». Угрюмо ответил Вася. «Не понимаешь, тогда и учиться нечего. Нечего на шее у матери висеть, обжирать ее. Не понимаешь? В дворнике иди». Стоя на коленях, мальчик изо всех сил сдерживался, чтобы не заплакать. «Ты чего мне рожи-то корчишь?» – закричала на него Елизавета Александровна. Вася не выдержал, уткнулся лицом в книжку и зарыдал. «Притворяйся больше, сирота Казанская!» — цикнула на него бабка Лизиха и принялась за других ребят. «Николай, отвечай!» Черноглазый бедовый Коля встал с места и начал быстро отвечать правила деления. «Не тараторь!» — оборвала его Лизиха. «Говори потише, ничего не поймешь!» Коля стал говорить медленнее. «Ты что, еле-еле тянешь? Умираешь, что ли? Не знаешь, так и скажи. Стань столбом!» Коля злобно сверкнул глазами, хотел что-то ответить, но сдержался и молча встал. «Митенька, ну ты что, хоть знаешь?» «Знаю, Елизавета Александровна». «Ну, порадуй, хоть ты меня». Метень, вставая с места, начал отвечать довольно бойко и уверенно. Елизавета Александровна слушала, одобрительно кивая головой. «Умница!» — наконец сказала она. «А теперь, родной, я тебя вот что попрошу. Помоги мне, голубчик, растолкуй этому олуху правила деления». И она ткнула концом линейки спину все еще стоявшего на коленях Васи. «Иди, дурак, Митенька тебе все объяснит». «А вы все!» — обратилась она к остальным ученикам. «Будете сейчас решать задачи». Все сели по местам, а Вася мрачно поплелся к Мите и сел рядом с ним на соседний стол. Прошло еще около часа. Все сидели молча, решая задачи. И вдруг среди тишины раздался звонкий митинг-голосок. «Елизавета Александровна, я не могу с Васей заниматься, он меня совсем не слушает». Лизиха подняла от книги глаза – В них горело бешенство и негодование. — Ты что же это, подлец, выделываешь? — задыхаясь от злости, крикнула она на Васю. Тот встал со стула и уставился на Лизиху глазами, полными неприязни. — Да он мне ничего не объясняет, он сам не знает! — со злобой в голосе проговорил он. — Кто не знает? Это Митенька-то? «Ах ты неблагодарная скотина! Он на тебя время тратит, учит тебя, а ты вместо благодарности...» «Ничего он не знает!» — злобно перебил ее Вася. «Он вам по шпаргалке отвечал, и мне ее переписать сует. На кой она мне? Вот она!» И он, встав с места, подал Лизихе листок бумаги, мелко исписанный рукой самого Митеньки. Елизавета Александровна небрежно взглянула на листок и отложила его в сторону. «Это неправда!» — взвизгнул от злости Митенька, вскакивая с места. «Это не шпаргалка, это конспект. Я в него и не заглядывал. Я для себя писал. Утром на свежую голову еще раз разок повторить». «Утром на свежую голову!» — передразнил его Вася. «А мне для чего, совал? Мне что сейчас говорил? Подлиза!» «Молчать!» заорала Лизиха. «Я тебя, негодяй, вон выгоню! Учу бесплатно, из милости, из жалости к твоей матери учу! А ты еще разговаривать? Ну, погоди у меня!» Она вскочила со своего места, огромная, растрепанная, как ведьма, схватила Васю за руку, потащила вокруг стола к своему креслу. «На колени! На колени, подлец!» орала она, тряся за плечи перепугавшегося мальчишку. И так толкнула его вниз, что он упал, ударился локтем об пол и даже взвизгнул от боли. «За что вы меня?» — горько заплакал он. «За что? За то, что учиться не хочешь, а еще Митеньку оболгать хотел. Погоди, я твоей матери все расскажу. Она с тебя дома шкуру спустит, дармоед проклятый». Вася уже ничего не хотел. Он только рыдал не в силах больше сдерживаться. Все в комнате притихли. Такая отвратительная сцена разыгралась при мне в первый раз. Я был так потрясен, что сидел будто в каком-то оцепенении. Но ну, выучил таблицу?» – злобно спросила Елизавета Александровна, обращаясь ко мне. «Не выучил, не могу», – запинаясь, ответил я. «Это еще что за новости? Почему не можешь?» — Голова очень болит, — с перепугу ответил я. — Ага, сразу как учить, так и головка разоболела. Иди сюда, встань столбом, голова-то скорее пройдет. И я подошел и встал вместе с другими около страшного лизихиного кресла. Это было мое первое наказание. Если ударит, сейчас домой убегу. Подумал я, с опаской поглядывая на крепкую дубовую линейку, которую бабка Лизиха держала в руках. Но она, видимо, устала от расправы с Васей и сидела в своем кресле, не двигаясь, и даже слегка прикрыв глаза. Какая она была противная, словно огромная сытая жаба! За что она била и мучила Васю? И сколько еще придется терпеть мне самому в этом ужасном отвратительном доме? Когда мы с Сереже пошли домой, я спросил его: а что это за листочек Вася Лизихе отдал: шпаргалку или конспект? Эх ты, мумочка, рассмеялся Сережа. Конечно, шпаргалка, а почему же Лизиха Митьку за нее не отодрала? Потому что он, Митенька, умница, утешение наше, ядовито ответил Сережа. Да и зачем его драть, когда она уже Ваську за него отлупила? А Васька дурак, так ему и по делом. За что по делом? За то, чтоб не лез. Знает ведь, что Митенька радость наша, солнышко наше. А он хотел это солнышко за ушко да на солнышко. Вот и обжегся. Вперед умнее будет. В эту ночь я долго не мог уснуть. Все думал о случившемся в школе. Елизавета Александровна стала казаться мне еще отвратительней. Она, значит, не только злобная, не только притворщица, а еще и много хуже. За что она травит Васю? За то, что он бедный, что она его учит бесплатно, за то, что мать у него в прачка и побоится вступиться за Васю. Как все гадко и подло. Мне хотелось заплакать и рассказать кому-нибудь, об этой большой несправедливости. Но кому рассказать? Сережа и так все знает и не видит тут ничего особенного. А мама? И вот, пожалуй, первый раз в жизни я подумал, что и мама ничего тут не поймет, а может быть и не захочет слушать. Ведь она все время твердит, что Елизавета Александровна нас всех очень любит, ради нас только и живет. И мне стало так тяжело на душе, так одиноко. Напротив меня у соседней стены мирно спал и посапывал во сне Сережа. А я лежал с открытыми глазами, смотрел в мутно белевший надо мной потолок и все думал и думал о том, почему иной раз в жизни так плохо бывает. И я думал до тех пор, пока ничего не придумав, под самое утро, наконец, заснул. Иной раз хорошо и поболеть. У меня заболело горло. Поднялась немного температура. И мама сказала, что как ни грустно, мне придется несколько дней посидеть дома и не ходить в школу. Не знаю, может быть, маме и было от этого грустно, но мне не чуточки. Наоборот, я очень обрадовался, что хоть несколько дней не буду видеть этой отвратительной обезьяней рожи и отдохну от постоянного крика, ругательств и колотушек. Наступили хорошие дни. Утром Михалыч уходил на работу, Сережа в школу, и дома оставались только мы с мамой. Мама стряпала в кухне вместе с теткой Дарьей, а потом что-нибудь шила или штопала Михалычу носки, которые он, по словам мамы, просто нарочно каждый день продырявливал. А потом к двум часам приходил Сережа из школы, Михалыч из больницы, и мы садились обедать. За обедом Сережа всегда рассказывал последние школьные новости. Кого сегодня драли, кто полдня на коленях стоял, у кого Елизавета Александровна изорвала в клочки тетрадку за то, что на нее села клякса. Новости были обычно очень похожими одна на другую. В основном менялись только герои приключений – Сегодня Кольке попало, завтра Ваське, а послезавтра Ольге. Последней доставалась особенно часто, вероятно, за то, что она была уже взрослой и училась не по принуждению, а по доброй воле. Наверное, бабка Лизиха хотела ее испытать, проверить, насколько действительно крепко сидит в ней желание учиться, а потом и самой стать учительницей. Бедная Ольга, самая большая, самая старшая из нас, уже совсем взрослая барышня, терпела от Лизихи великие муки. Обливаясь горючими слезами, вместе с нами, ребятами, она часами стояла на коленях, уча закон Божий или правила грамматики. Наверное, ее любовь к учению была действительно очень велика, а терпение и покорность собственной судьбе в образе злющей Лизихи – Прямо безграничный. На третий день моей счастливой болезни Сережа принес очень интересную новость. митеньку то нашего вчера на улице камнем подшибли, оживленно рассказывал Сережа. Кто подшиб? Как? Куда попали? посыпались нетерпеливые вопросы: в самую морду, повыше глаза, всю бровь рассекли, еще бы немножко и глаз вон. «В морду! Но кто же так говорит?» Неодобрительно покачала головой мама. «Простите, в личико!» С недоброй улыбкой поправился Сережа. «Чуть все личико на сторону не свернули и глазик не выбили». «Да кто же бросил камень?» Заинтересовался Михалыч. «А это вот неизвестно!» Весело сказал Сережа и прибавил. «Елизавета Александровна прямо с ума сходит!» Хочет дознаться. Сегодня Ваську и Кольку весь день колотила. Заживо кричит обдиру, а узнаю. «Почему же именно их?» Спросила мама. «На них, — думает, — только оба молчат». «Да разве сам Митя не видел, кто в него камнем швырнул?» Удивился Михалыч. «Не видел. Вечером было темновато. Шел по переулку, вдруг из-за угла шлеп ему». И Сережа озорно рассмеялся. Так ему, гаду и нужно, не я ябедничай другой раз. — А он ябеда? — спросил Михалыч. — Да еще какая! — кивнул в ответ Серёжа. — Тогда по делом охотно согласился Михалыч. Доносчиков и в наше время лупили. — Ну уж извини, не камнем же в лицо, — возмутилась мама. — Так и кривым недолго остаться. — А уж это его дело, — ответил Михалыч. Фискалов жалеть не приходится. Я молча слушал этот интересный разговор. И, кажется, первый раз в жизни был на стороне не мамы, а Сережи и Михалыча. Я вспоминал, как Митенька все время из кожи вон лез, чтобы выслужиться перед Лизихой и порисоваться перед всеми нами. Вот теперь и дорисовался. Но кто же его бил? Неужели Вася или Коля? После обеда я спросил Сережу, что он об этом думает. — А откуда я знаю? — небрежно ответил он. Но мне вдруг показалось в его ответе что-то уж слишком небрежное. Может, он что-нибудь знает? Знает и скрывает от меня. Но почему же? Разве я кого-нибудь выдавал? Наверное, он по-прежнему считает меня все маленьким. Свяжись, мол, с такими, еще брякнет там, где не следует. Ну что ж. Не хочет рассказать и не нужно. А на следующий день еще новость. У Митьки Ботик пропал. Собрались мы в два часа домой уходить. Глядь, Ботика нет. Искали, искали, всю переднюю перешарили. Нет, да и только. Елизавета Александровна прямо взбесилась. «Ищите!» — кричит. «Все ищите!» «Пока не найдете, никого домой не пущу!» «Сидите весь дом, не жравши!» Митька разревелся. Он ведь жадный при жадный, а ботики совсем новенькие, только на днях ему мать купила. Мне, говорит, за них дома вот как достанется. Ну что ж, пропал и все, сколько его не искали, как в воду канул. Елизавета Александровна поорала, а потом говорит. Хорошо, пусть все уходят обедать, только трое останутся. Колька, Васька и Борис. Эти пускай их хоть до вечера ищут. Потом сходила в кладовку, принесла оттуда свои старые ботинки и говорит Митьке. «Надень, голубчик, сегодня. К вечеру мы его все равно найдем, а не найдем за счет этих негодяев купим». Митька надевает старые ботики, а сам ревет. «Достанется мне». Потом стал на пальто надевать.